Около кладовой терся милорд, норовя лапой подцепить дверь и пробраться внутрь. Увидев меня, кот недовольно дернул хвостом. От ночной приязни не осталось и следа. Мелия шикнула на кота. «Нельзя вам тут находиться, милорд!» Она погрозила ему пальцем, и я с некоторым удовлетворением заметила нотку боязливой неуверенности в ее голосе. «Выходит, не только я опасалась кота лорда Кастанелла. «Идите лучше на кухню и попросите у Лаисы требухи. Она как раз разделывает рыбу для ужина». Кот окинул горничную презрительным взглядом и, покинув свой пост, нехотя направился по коридору в сторону, откуда доносились ароматы готовящегося завтрака. Убедившись, что зверь скрылся из виду и не успеет проскочить вслед за нами, Миле открыла дверь. «Следуйте за мной, милорд, миледи». Свечи ровными рядами лежали в коробке на одной из полок, не хватало чуть меньше десятка. Под насмешливым взглядом Меллии и скептически равнодушным взглядом лорда Кастанелло я осмотрела несколько свечей и убедилась, что все они одинаковые и никаких следов зелья на них нет. Иногда мне показалось, будто я чувствую едва уловимый цветочный дух, но вычленить один запах из многообразия ароматов, пропитавших кладовую, было практически невозможно. Быть может, я просто обманывала себя, выдавая желаемое за действительное. Со свечами все в порядке, вынуждена была подтвердить ей слова горничные. — Рад, что вы признаете свои ошибки, миледи! — откликнулся лорд. — В таком случае мы можем продолжить осмотр. Миллея, вы свободны. Накройте завтрак в малой гостиной через двадцать минут. — Хорошо, милорд. Горничная поклонилась и вышла, не применив бросить на меня взгляд полный неприкрытого торжества. Я мрачно улыбнулась в ответ. — Желаете увидеть еще что-нибудь занимательное в этой части дома? — с преувеличенной любезностью поинтересовался лорд. Могу показать вам прачечную, где кипятят постельное белье и стирают платье, если вам необходимо проверить состав порошка. Или хранилище для щеток и метел. Спасибо. Нет, — буркнула я. В таком случае библиотека. Лорд распахнул передо мной дверь кладовой и подхватил на руки кота, попытавшегося воспользоваться удачным моментом и отсутствием горничной. Милорд заворчал. Завозился на руках хозяина, но тем не менее позволил унести себя прочь от кладовой. Хозяйственные помещения и комнаты слуг, постоянно живущих в поместье, располагались в дальней части дома, примыкая коридорами к неприметным выходам в парадную часть особняка. Лорд отпер одну из дверей и кивком головы велел следовать за ним, пошел вперед быстрым шагом. Мы, не задерживаясь ни на одну лишнюю секунду, прошли сквозь помпезную гостиную и столовую, где мне однажды довелось ужинать в одиночестве. Затянутые в шелк и бархат лорды и леди без улыбок провожали нас взглядами с высоких парадных портретов. Лишь оказавшись в малой гостиной, лорд Кастанелло наконец остановился, давая мне возможность оглядеться. Кресла вновь были поставлены к столу, портьеры раздвинуты и мягкий утренний свет заливал комнату, рождая в душе чувство спокойствия и умиротворения. Кто бы ни подбирал обстановку для этой части дома, столь отличной от холодных парадных помещений, вкус у этого человека был отменный. — Вижу, вам здесь нравится, миледи! — лорд, усмехнувшись, окинул меня внимательным взглядом. — Тем не менее, я предпочел бы, чтобы ночевать вы оставались в собственной спальне. «Конечно, милорд!» — отозвалась я, хотя после ночного происшествия нигде в этом доме более не чувствовала себя в безопасности. Неопределенно хмыкнув, лорд отворил очередную дверь, пропуская меня в библиотеку. Бросив один лишь взгляд внутрь, я восхищенно замерла на самом пороге комнаты. «Библиотека!» Светлая и уютная, с уходящими под свод стеллажами, заполненными сотнями фолиантов, располагалась в отдельном флигеле и занимала в высоту добрых два этажа. Узкие деревянные лестницы опоясывали стены, позволяя подняться на галерею к книгам на высоко расположенных полках. Мебель с обивкой, повторявшей узоры кресел малой гостиной, была удобно расставлена вдоль узких стрельчатых окон. Пара книг и нож для разрезания страниц лежали на столике у маленького диванчика. Я прошлась между полками, проводя рукой по корешкам книг и чувствуя под пальцами тесненную вязь позолоченных букв. Глаз выхватывал знакомые имена и названия. Авторы модных романов мирно соседствовали с толстыми томами по естественным и магическим наукам, историческими трактатами, монографиями. Здесь были книги, еще пахнущие типографской краской, и книги, чей возраст, вероятно, насчитывал несколько столетий. Здесь был даже, я не смогла скрыть восхищенного вздуха, редчайший анатомический атлас, один экземпляр которого господин Кауфман привез из далекой Цендрии, где в молодости проходил врачебную практику. Он показывал его мне как величайшее сокровище – а здесь Атлас вот так запросто стоял на одной из полок рядом с другими медицинскими справочниками. Я спиной почувствовала насмешливый взгляд лорда Кастанелло. «Надеюсь, вы найдете себе достойное занятие для вашего чрезвычайно деятельного ума и прекратите планировать бессмысленные побеги и искать заговоры», негромко сказал лорд, отрывая меня от разглядывания полок библиотеки. «Займитесь самообразованием, если хотите. Я не буду чинить вам препятствий». «Благодарю, милорд». Он коротко кивнул. «Следуйте за мной». Мы вновь возвратились к главной лестнице. Как я теперь знала, по правую руку от нее располагались парадные помещения дома, а по левую – малая гостиная и библиотека. Я ожидала, что лорд завершит здесь нашу небольшую прогулку, но он подошел к неприметной двери с едва заметно светящимися вставками охранных артефактов. «Большую часть времени это помещение закрыто от посторонних», — он жестом указал на дверь. «Но, зная ваше любопытство, предупреждаю. Сюда, миледи, вы ни при каких обстоятельствах заходить не должны. Надеюсь, моя просьба не покажется вам слишком затруднительной». «Это здесь вы храните тела предыдущих слишком любопытных жен?» – неловко пошутила я. «Нет», – отрезал лорд и отвернулся, давая понять, что тема закрыта. Мельком взглянув на дверь, я решила, что предупреждение лорда Кастанелло излишне. Без специального ключа взломать такой запор под силу только искусному артефактору, а скрыть проникновение даже ему было бы практически невозможно. Я бы предпочел, чтобы вы не покидали пределов дома, ограничившись отведенной вам комнатой и, при желании, библиотекой. Гостевое крыло преимущественно пустует, и я готов отдать его в ваше полное распоряжение. Если пожелаете сменить спальню или обустроить себе комнату для шитья, сообщите об этом мне или Альберту. Но учтите, в моем крыле я посторонних не терплю, Так что не трудитесь выдумывать причины для непрошенных визитов. Лорд Кастанелло бросил беглый взгляд на часы. — Через десять минут жду вас к завтраку, миледи. Он скрылся за дверями малой гостиной, так и не выпустив из рук кота.